Глава восьмая. Марк. «Чем займешься вечером?» — спрашивает Арсений, придерживая дверь на выходе из офиса. «Не знаю. Скорее всего, пойду в спортзал и под Бивальди потягаю железо». «Звучит очень скучно». Я расплываюсь в доброй улыбке. Во внутреннем кармане вибрирует телефон. Я нехотя вытаскиваю его и вижу на экране надпись «Мама». «Одну минуту». «Да, да, конечно», — отвечает Арсений и закуривает. откашливаюсь и нажимаю на зеленую кнопку на экране. «Привет, мам». «Привет, мой хороший», — звучит радостный голос матери. «Как твои дела? Небось, опять допоздна будешь сидеть в лаборатории?» «Нет, что ты», — говорю маме, зная, как приятно ей будет слышать, что я не сижу дни напролет, проверяя очередную безумную теорию. «Сегодняшний вечер я проведу не в лаборатории». «Ах, вот как!» «Ну, тогда, может быть, ты присоединишься к нам на ужин?» «Придет Эльвира». Меня окатывает холодным потом. «Сегодня у меня другие планы». «Да? И какие же?» «Ну, эм, я иду на свидание». Смотрю на Арсения, который едва не давится табачным дымом. Голос матери замолкает в трубке. Что ж, не каждый день она слышит, что ее прекрасный сын идет на свидание. «Как неожиданно», — отвечает мама, — и я слышу, как ее голос дрожит. «Если не секрет, кто она?» И зачем я сказал, что иду на свидание? Я ведь знал, что матушка будет расспрашивать меня о моей спутнице. Наживаю себе проблемы быстрее, чем электрохимический импульс распространяется по нервному пути. Она ученый. Выдыхаю я со свистом в надежде, что мама не будет продолжать расспросы. Но кого я обманываю? И где вы познакомились? На конференции. Как интересно. А задачно сомнением произносит мама. И когда ты успел сойтись с ней? У нас первое свидание. Тараторию определяя про себя, какой вопрос может задать мне матушка следующим. Решили попробовать пообщаться в нерабочей обстановке. А чем она занимается? Продолжает давить на меня матушка. Я понимаю, почему она озадачена моим решением пойти на свидание. Ей нужно, чтобы я попробовал сойтись с Эльвирой. Но я против этого. Как я могу вести на свидание девушку, которая мне неприятна? Но если я скажу это матери, то она придет в ярость, ведь она души не чает в Эльвире. А мне противно находиться рядом с этой чертовой, размалеванной куклой. Она биолог. В трубке раздается тяжелый вздох. Ты уверен, что вы с ней подойдете друг другу? Мам, у нас просто свидание, а ты переживаешь за меня так, словно я работаю с бромистым Этидием без перчаток. Быть может, ты и прав. Закатываю глаза и тихо выдыхаю. Этот трюк вряд ли с ней пройдет. Она хорошо меня знает. Знает, что я не хожу просто так на свидание. И уж тем более с учеными девушками, которые, по мнению матушки, так и норовят вытрясти из меня все деньги. Ладно, сынок, побалуйся новыми эмоциями, а завтра расскажешь, как все прошло. Люблю тебя. Пока-пока. И я тебя люблю. Пока. Сбрасываю вызов и встречаюсь взглядом с Арсением. «Что?» «Ты же понимаешь, что теперь тебе придется показать и с кем ты ходил на свидание?» «С этим я разберусь позже». «Ты в этом уверен?» — произносит Арсений, так словно у него есть какой-то план. «Я достаю пачку сигарет и закуриваю. Никотин проскальзывает в легкие, и мне становится спокойнее». «Нет, не уверен». Арсений склоняется ко мне. «Слушай, я сегодня хотел попробовать одну штуку. Но, знаешь, есть такая новомодная хрень. Свидание на 15 минут, свидание вслепую и так далее». «Впервые слышу о такой чуши». «Ну, почему же сразу о чуше? Это все создано для тех, кто не умеет общаться с девушками». «Я умею общаться с девушками», — замечаю, затягиваясь. «Да, но ты ни с кем не встречаешься. А встречи на одну ночь тебя не интересует вообще». На такие экспресс-свидания ходят те, у кого еще меньше времени, чем у тебя. Я читал об этом в интернете. Все равно чушь какая-то. Ты занятой человек. Попробуй за раз пообщаться с несколькими девушками. Вдруг тебе кто-нибудь приглянется. Отрицательно качаю головой. Это вряд ли. Ну, тогда езжай к матушке на ужин. Ведь у тебя все равно не будет шансов за столь короткое время найти девушку. Я плотно сжимаю губы. Мимо пролетает мотоциклист, у которого глушитель ревет так, что эхо долго отражается от фасадов зданий. Да это бред полный. Кто в здравом уме пойдет на такое? Ты? Встречаюсь взглядом с Арсением, и по его глазам вижу, что он серьезен. Не понравится, уйдешь. Я тебе сейчас ссылку скину, добавляет он, вытаскивая из кармана брюк телефон, и начинает что-то искать. Я тихо вздыхаю. Никогда бы даже не подумал об экспресс-свиданиях. Хотя, если порассуждать, то вполне возможно, от таких мероприятий есть толк. Вот только какой? Скорее всего, там сплошь и рядом сидят взрослые тетки, у которых нет времени ни на что, кроме того, что внесено в их собственное плотное расписание. Ну или же там будут сидеть размалеванные куклы, которых запихнули родители, чтобы найти дочурки жениха побогаче. «Вот, скинул», — заявляет Арсений и блокирует смартфон. «Посмотри!» Я нехотя разблокироваю телефон и, зайдя в мессенджер, перехожу по ссылке. Мне сразу же не нравится то, что я вижу. Черный сайт, красными буквами написано экспресс свидания". Потом преимущество таких встреч и бла-бла-бла. Выглядит как сайт для сутенеров. Со всей серьезностью заявляю Арсению. «Ты уверен, что меня не похитят арабы?» «Если в твоих штанах они обнаружат вместо пениса женский орган, то даже не знаю», — с издевкой заявляет Сеня и добавляет лучезарную улыбку. «Ладно, я подумаю», — решительно заявляю я, хотя понимаю, что никуда не пойду. «Сегодня в семь часов, по-моему, будет это мероприятие», — Арсений смотрит на свои часы и, не отрываясь от них, добавляет. «У тебя есть время подумать». Тушу бычок в пепельнице, встроенный в рядом стоящую урну, мы пожимаем друг другу руки, и Арсений напоследок говорит. «Подумай об этом хорошенько. Я уверен, что для тебя там найдется пара». «Ладно. Хорошего вечера». Крепкая рука Арсения ложится на мое плечо. Я слегка улыбаюсь и отвечаю. «Взаимно». «Иду на парковку и думаю о том, что, быть может, Арсений и прав». Быть может, мне стоит попытаться ухватиться за одну из возможностей, которая подвернулась в жизни. Если так поразмыслить, нет ничего непристойного в том, чтобы такой выдающийся ученый, как я, сходил на свидание. Останавливаюсь около машины. В этом определенно что-то есть. Тихо бубню себе под нос. Закинув на заднее сиденье свою сумку, сажусь на водительское место. В салоне машины прохладно и пахнет моим любимым ароматизатором с апельсином. Люблю, когда приятно пахнет не только от женщин, но и в машине. Стрелки часов показывают 6 часов 30 минут. Машинально захожу на вкладку, которую оставил незакрытой в браузере, и снова изучаю сайт экспресс-свиданий. Странно, что там нет фотографий помещения, где проходят эти свидания. Внимательно читаю правила посещения их мероприятия, о том, какие издержки могут быть, и прихожу к одному умозаключению. Вот что может пойти не так? Если мне и вправду там будет скучно, то я встану и уйду. На эту мысль меня навел шестой пункт в разделе о пользовательском соглашении. Откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. С одной стороны, сходить и попытать удачу — дело легкое — Но, с другой стороны, мне дико посещать подобные мероприятия. А вдруг кто-нибудь подумает, что я совершенно никчемный, не умею вести себя с девушками, и лишь поэтому пришел в этот цирк? Что тогда будет с моей репутацией? Поток мыслей утяжеляет разум, но стук в окно двери меня приводит чувство. Открываю глаза и вижу, что около моей машины стоит какой-то бомж. Он улыбается беззубой улыбкой и продолжает стучать по стеклу. «А ну иди отсюда!» — кричу ему, размахивая при этом рукой, чтобы он отошел подальше. «Ишь, какой говнюк! Стучит по тачке своей грязной ручищи! Мерзость какая!» Бомж жестами пытается что-то сказать, просит то ли подачку, то ли открыть окно. Игнорируя его попытки достучаться до меня, я завожу машину. Приятный рев мотора расслабляет меня. Я трогаюсь с места, оставляя позади странного типа и выезжаю с парковки. Включаю плейлист легкой музыки, который так долго составлял для поездки в машине. Выехав на дорогу, быстро доезжаю до светофора и, остановившись, отпускаю руль. Что ж, занять вечер и вправду особо нечем. Быть может, Сеня прав. Чем черт не шутит? Пока горит красный, я быстро ищу адрес на черно-красном сайте и, скопировав его, вбиваю в навигатор. Приложение показывает 20 минут езды. Это совершенно недалеко от работы, поэтому я принимаю для себя одно из самых противоречивых решений. Я поеду на экспресс-свидание. Быть может, хотя бы развеюсь. Приезжаю на место и, заглушив мотор, еще несколько минут сижу в машине. Не знаю, зачем я согласился на эту идиотскую авантюру. О чем я только думал. Откидываю голову на подголовник в надежде, что это поможет мне расслабиться. Нет, ни черта мне это не помогает. Дурацкая идея, которая лишь сожрет уйму моего времени. Я уверен, что это экспресс-свидание не принесет мне ничего, кроме раздражения и глупых лиц размалеванных девиц в последующих воспоминаниях. Хочу уже завести мотор, но в двух метрах от моей машины проходит... Аланина. Интересно, что она тут забыла? На ней темное полупальто чуть выше колена, ноги украшают изящные туфельки желтого цвета, Темные волосы, завитые, воздушные кудри, их подхватывает ветерок. Что-то ища в своей сумочке, девушка останавливается около входа и кидает взгляд в мою сторону. Мгновенно скатываюсь по сидению вниз, чтобы она меня не заметила. В умиротворяющей тишине улавливаю неугомонный стук сердца в груди. Но мое любопытство разгорается сильнее. Осторожно, медленно тяну вверх голову, чтобы посмотреть, ушла ли Яна. Но как только вижу, что она продолжает копаться в своей сумочке около входа, сразу же обратно падаю под приборную панель. Смотрю на часы. До начала мероприятия остается 15 минут. Неужели Аланина и впрямь туда пойдет? Меня посещает забавная мысль, что, быть может, она работает там на полставки. Зная о том, сколько денег платят за работу в лаборатории, не думаю, что Аланина идет туда, чтобы найти себе богатого мужчину. «Подождите-ка». У меня перехватывает дыхание. Потеют ладони. «Нет, эта дурацкая идея ни к чему хорошему не приведет. Нужно ехать домой, заняться чем-то более нормальным, а не бестолково идти не пойми куда». Я еще раз выныриваю из-под приборной панели и вижу, что я намнется. Она смотрит на часы, но я замечаю на ее лице сомнения. Губы сжаты в тонкую ниточку — а как только она поворачивается, вижу в ее глазах отблеск растерянности. Не понимаю, почему, но я продолжаю смотреть на нее и понимаю, что Яна хороша собой. На работе я смотрю на нее как на сотрудника, не вижу в ней того человека, каким она является в жизни. В нерабочее время я сталкиваюсь с ней впервые, ну, если не считать того инцидента с телефонным разговором. Мотаю головой из стороны в сторону, чтобы откинуть ненужные мысли, а тем временем Яна решается войти внутрь. Что ж, быть может, вечер и впрямь не будет скучным. Надеюсь, что она не сядет ко мне в первом круге, потому что я еще не придумал отговорку на вопрос, что я тут делаю. Усаживаюсь на сиденье поудобнее и смотрю на себя в зеркало заднего вида. Поправляю прическу, зачесываю назад упавший на лоб пряди, поправляю галстук, который ослабил, пока ехал. Дую в ладонь, убеждаюсь, что мое дыхание свежее, но на всякий случай закидываю в рот жвачку и быстро ее разжевываю. Глубоко вдыхаю и, вытащив ключи из зажигания, выхожу из машины. Вход для мужчин отдельный. Это на самом деле забавно. Кирпичное одноэтажное здание никак не походит на какой-то развратный клуб. Нет, мне, конечно, не 16 лет, чтобы скрываться и бояться, что я увижу внутри знакомых взрослых, но все равно чувствую себя не в своей тарелке. Быстрым шагом устремляюсь ко входу для мужчин и, дернув за ручку двери, захожу внутрь. Приглушенный свет, темно-синие стены отливают грязным болотным оттенком, приятная музыка не давит на мозг. «Добрый вечер», — приветствует меня девушка за стойкой, находящаяся по левую руку. «Добро пожаловать на экспресс-свидание. Пожалуйста, покажите ваш билет». «Добрый». Вытаскиваю билет, который купил неподалеку в кассе. Только там можно было приобрести его, потому что онлайн они закончились. «Ваш номер телефона». Скучающе диктую ей цифры, а сам рассматриваю обстановку. Впереди стоят два амбала, за ними черные велюровые шторы. Наверное, там и скрывается зал, в котором девушки уже ждут своих кавалеров. «Ваше Фио?» «Робер Марк Борисович». «Возраст?» «27 лет». «Профессия?» «Ученый». Девушка замирает на долю секунды, а потом вбивает дальше информацию в мою анкету. «Ваш номер 13. Если вам понравится одна из собеседниц, то укажите ее номер». По окончании мероприятия мы высылаем по СМС номера телефонов тех девушек, которые вам понравились, но не более двух. Хорошо, отвечаю ей и думаю, какой же номер дали Яне? А сколько всего участниц? Достаточно, отвечает девушка, и я понимаю, что ей запрещено разглашать эту информацию. Что делать дальше? Проходите прямо, вас проинструктируют. Спасибо. Два амбала отходят, чтобы пропустить меня внутрь, и я оказываюсь в зале ожидания. Помещение без окон и дверей, в строгих сине-зеленых оттенках. Мужчин 30, а то и больше, они сидят на стульях в ожидании начала мероприятия. Это похоже на какие-то сборы, а не на экспресс-свидания. Сую руки в карманы брюк и поправляю очки. До начала мероприятия 6 минут. Наконец музыка заглушается, и заходит девушка в строгом черном платье. «Дорогие участники, спасибо, что вы пришли к нам сегодня!» Голос девушки мерзкий и звонкий. Буквально через пару секунд у меня начинает болеть голова. Девушка объясняет правила, что разрешено, что нет, сколько минут отводится на общение. «За вами тщательно будут следить камеры наблюдения, чтобы, не дай бог, не было домогательств!» После звукового сигнала мы просим мужчин вставать и покидать столики девушек. Как минимум, вы должны обойти три стола. После этого, если вы уже чувствуете, что определились с парой, можете встать и уйти, оставив на ресепшене номер той девушки, которая вам понравилась. Удачных свиданий, дорогие гости! Нас запускают в зал. Он огромный, вмещает в себя человек сто. Столы расставлены по кругу, в центре на небольшом пьедестале играет живая музыка. пианино со скрипкой. Что ж, приключение начинается.